День первый. Эпизод второй. Наказание и наказание. Упорные как тараканы? То есть они умрут, если пришибить их газетой? Часть первая. Научная лаборатория безумного демона Шада Официальное название, конечно, длиннее. Исследовательский институт Шада Куичира состоял в общей сложности из восьми зданий. Восемь зданий были собраны в пространстве, окружённом высокими стенами. Снаружи это выглядело тесновато, но внутри создавалось впечатление настоящей аккуратно организованной лаборатории. Не то чтобы я чувствовал ностальгию, но обстановка наталкивала меня на некоторые воспоминания. Здесь было одно, два, три. Я смог увидеть четыре здания, похожие на игральные кости, как только мы зашли за стены. Здания выглядели как кости не из-за формы. Ни в одном здании не было ни одного окна, поэтому на первый взгляд было трудно определить, можно ли назвать зданиями эти сооружения, Они скорее были похожи на что-то из авангардного искусства. Кстати говоря, я слышал, что такие здания без окон создавались для игровых центров для безопасности. Может, это тот же случай? Если тот, то должен сказать, что они принимали слишком серьезные меры предосторожности. Этого было достаточно, чтобы я понял, почему злоумышленник не смог ничего сделать. Шутакун продолжил идти вперед к самому большому зданию, которое казалось главным, а потом сказал «Подождите немного». Достал ключ-карту из кармана лабораторного халата и провел ее через кардридер. Он напечатал десятизначный код на клавиатуре, расположенной рядом. Я подумал, что сейчас дверь откроется, но это было не так. «Пожалуйста, назовите ваше имя». Над кардридером, видимо, был небольшой динамик, который было трудно заметить, и он звучал как явно синтезированный голос. Это было на порядок высокотехнологичнее, чем охрана унохроничных ворот. «О, Гакешита! Мой ID? IKW...» E9F2MA444. Голос и сетчатка подтверждены. Пожалуйста, подождите. После недолгого ожидания, о котором сказал скрипучий как дверь синтезированный голос, толстая изолированная дверь сдвинулась в сторону. Шитакун хмыкнул, вошел внутрь и повернулся к нам. Поспешите, а то она скоро закроется. Я, Якунагисы и суд сан вошли, как и было сказано. Внутри был белый коридор, напоминающий недавно построенную больницу. Шитакун шел как проводник и говорил. Это основное отделение. Просто думайте о нем, как о центральном отделении лаборатории, которое также служит жилым помещением профессора Каичира. Остальное не хочу объяснять. Потому что это будет боль в жопе. В любом случае, я приглашаю вас поприветствовать профессора, хорошо? Постарайтесь не грубить ему. Хотя он по-прежнему был таким же нудным, как и раньше, но Шутакун, по крайней мере, ответственно исполнял свои профессиональные обязанности. Хоть и грубо, но он все же руководил нами. Профессор ждет вас на четвертом этаже. Сюда, в лифт, в лифт. Сказал он. И нажал кнопку вызова. Не тупите, это раздражает. Ну, извини. Кстати, Шитакун. Что? Тут все хорошо защищено. Это защита на входе, отсутствие окон. Шитакун кивнул. Это обычное дело для первоклассного исследовательского центра. Дома стоит предупредить вас, ребята. Не покидайте учреждение, не сообщив нам об этом. Как только вы выйдете сами, то уже не сможете вернуться. Хм. Но это неважно. Мы вошли в лифт и поднялись на четвертый этаж. Не знаю, как много этажей в этом здании, потому что тут нет окон, но, согласно моим инстинктам, я думаю, что четвертый этаж тут самый высокий. Мы вышли в холл, Шитакун указал на нечто похожее на комнату для перекура и сказал... Шитакун указал на нечто похожее на комнату для перекура и сказал... «Подожди там. Я пойду, доложу профессору. Я вернусь очень быстро, так что сильно не расслабляйтесь». Сказал Шитокун, а затем он удалился по коридору. Что это за хозяин, который велит своим гостям не особо расслабляться? Подумала я, садясь на диван в комнате курения. Кунагиса села рядом со мной, а Судзунаши-сан села спереди. Она вынула сигарету из скрытого кармана пальто, зажила между губами и прикурила от зажигалки зиппа. «А, «А, я наконец-то могу покурить?» Судзунаши-сан выдохнула сигаретный дым с восторженным взглядом. Асана-сан запретила мне курить в машине. Конечно, потому что от этого запаха потом не избавиться. Ну да. Я беспокоилась, что здесь нельзя курить, но все в порядке. Но вы знаете, я ожидала чего-то более странного. Конечно, место и стены довольно странные, но внутри это вполне обычный интерьер. В принципе, да. Однако все же это экстравагантно использовать такое большое здание в одиночку. Как человек, который жил в квартире размером с четыре тотами, я искренне завидовал. А, и ладно. Только три человека используют это здание. Да. Кевнула Кунагиса: Шитакон, Мисачитян и профессор. Всего три. Понятно. Я согласился. Вообще-то, моя память была надежна, как никогда. Но, несмотря ни на что, это все еще экстравагантно. Я говорю не только о здании. Сузана Шасан держала сигарету кончиками пальцев, продолжая: А люди тоже кажутся нормальными. Нормальные люди, понимаете? Кажется, я зря беспокоилась. Нормальные. Я наклонил голову в сторону. Нормальные? Как Шитакун? Я так не думаю. И начнем с того, что 16-летний сам по себе является ненормальным для нормального исследовательского института. Я представляла себе более странные вещи. Суд наш и смущенно рассмеялась. Люди, которые будут говорить на языке программирования или будут бросать в тебя пузырьки со смертельным ядом, будучи голыми под халатами, такого я ожидала. У тебя богатое воображение. Казалось, что наш Сан смотрит на академиков, исследователей, ученых и других подобных людей через какие-то странные розовые очки. Действительно, с такой точки зрения, он попадает под определение «нормальный». Судить людей по предрассудкам нехорошо, но я полагаю, что в этом случае невероятно грубое предубеждение фактически привело к неожиданно хорошему результату. Кстати, Тома, я хотел бы спросить, если уж мы зашли так далеко, что ты собираешься делать? Пока все прошло гладко, но что дальше? Пока ничего не вызывает проблем, так какой ход ты собираешься сделать? Эм, эм, я подумала о разных вариантах. Кунагиса откинула голову и посмотрела в потолок. Посмотрим. Сначала я встречу профессора и поболтаю. А до встречи можно отложить проблему. Если я правильно помню, он из седьмого отдела. Ага? Хоть это не звучит оптимистично, но надеюсь мы получим разрешение встретиться. Ибо косаматьян припасла козырь в рукаве. Козырь в рукаве. Я повторил ее слова и подумал об одном подрядчике, который всыпал бы мне за такие слова. Самый могущественный в мире подрядчик. Она — комплекс уверенности в себе, даже больше, чем просто уверенности. Ее можно описать как превосходную и превосходящую, действительно, козырь. Она любит скрываться и мангу, и еще больше любит язвить, что делает ее довольно надоедливой личностью, но союзника лучше, чем она нет. Тома, разве не было бы проще просто попросить Айкавусон помочь? Ммм... «Надо разбираться со своими проблемами собственными силами. Нехорошо беспокоить людей, прося помочь своим друзьям». «И все же, я думаю, это работа для нее. Пока мы говорили, он вернулся, как он и обещал, довольно скоро. «Профессор согласился встретиться с вами». Сказал он и поторопил нас. Сутунаши Сан положила недокуренную сигарету в пепельницу. Она выглядела немного задумчиво. Микоко Сан говорила мне постараться не позволять наши курить слишком много, Поэтому я не предложил Шитасану подождать, пока Судзуна-ши-сан закончит курить. В любом случае, он вряд ли бы послушал меня. «Сюда, быстрей!» Сказав это, он прошел по широкому коридору и остановился перед дверью самой дальней комнаты. Он положил руку на ручку, повернулся к нам и повторил. «Не будьте грубыми. Особенно ты!» Он обратился ко мне. «Это просто мое мнение, но ты странный. Лучше ничего не говори!» «Ты не сдерживаешься в выражениях. Я знаю. Я не намерен вмешиваться». Я знаю свою роль. Ответив, я пожал плечами и посмотрел на Кунагису. Кунагиса не проявляла никаких признаков нервозности или чего-то в этом духе. У нее было такое же обычное выражение лица. Я бы не сказал, что ей это нравилось, но, похоже, она совсем не переживала о встрече с безумным демоном. Конечно же, Кунагиса на самом деле хотела встретиться с никем иным, как Суцуриги Гайски седьмого исследовательского отдела. Я вздохнул. «Ну?» — сказал Шитакун. «Прошу прощения, профессор». В этот момент дверь открылась. Мы вошли в комнату, Шитокун шел впереди. По внешнему виду коридора я ожидал, что кабинет профессора будет похож на больничную палату, но это было не так. Кабинет выглядел как обычная комната для приема посетителей с круглым столом посередине. По другую сторону стола сидел Шада Куичиро. Я слышал, что ему 63 года, так что я ожидал, что он будет выглядеть старым, но мои ожидания не оправдались. Он не был полностью седой, хотя седые волосы проглядывались, его голова не показывала никаких признаков облысения. Хоть его волосы нельзя было назвать молодыми, но они все еще полнились жизненной силой. Его взгляд... Он не был похож на взгляд старика. При взгляде на него на ум скорее приходил опытный политик, чем исследователь. Хитрый, опытный. Такие слова приходили мне на ум. Шада Кюичира. Атмосфера в комнате была тяжелая, Достаточно тяжелая, чтобы называться давящей. «Ха-ха!» – он посмеялся. «Прошло столько времени. Кажется, уже семь лет». Дома моя уже 7, госпожа Кунагиса. Тихий голос, однако не слабый. Это был спокойный голос, как будто начальник обращается к подчиненному. Если мне позволено описать это каким-либо образом, я бы сказал, что это был голос, принадлежащий кому-то стоящему над другими. Ты изменила прическу, теперь ты еще больше похож на ребенка. Тебе идет, Леди Кунагиса. Ты выглядишь даже младше, чем 7 лет назад. Спасибо, ответила Кунагиса на голос Шада Спасибо, что приняли меня. Я очень благодарна за такой теплый прием, профессор. Ха, звучишь саркастично. Разве? Я не хотела. Кунагиса пожала плечами. Но если это так прозвучало, в конце концов, может, так и есть. За профессором стояла миниатюрная девушка, у нее была кора по шею, через ее очки на нас смотрел деловой взгляд. Даже больше. Холодный и расчетливый. Она носила костюм, учитывая, что это не лабораторный халат, она скорее всего не была исследователем. В таком случае это должно быть Юдзами Сачесан, секретарь профессора.